Крики слышались уже из-за стены. Тотем и застонал, с трудом разминая стоптанные плечи и спину, и понял, что он сам, перебраться через стену, уже ни за что не сможет. Но тут ему в голову пришла одна мысль, и он заинтересованно завертел головой. Рядом не было никого, а это означало, что все, в том числе и Кривая Мать, сумели найти способ перебраться через стену. А кривая мать была женщиной поистине великанских размеров. Так что через забор ей перебраться не в жизнь. Значит, существует еще какой-то способ проникнуть внутрь. И тут Эмис, прихрамывая и тихонько подвывая, побежал вдоль забора. Через десять шагов его мысленные усилия были вознаграждены полной мерой. Калитка, на которой он пялился, сидя за плетнем торговца-тростником, была распахнута настежь. Причем тот, кто ее распахнул, явно не пожалел силушки для этого действа, поскольку теперь калитка болталась на одной петле. Тутемос восторженно взвыл и рванул внутрь. За забором когда-то, наверное, было очень уютно. То есть Тутемос такого слова не знал, но при взгляде на ухоженный дворик, небольшой бассейн, обложенный камнем, даже скорее крохотный искусственный пруд и беседку рядом с ним – Душа его наполнилась чем-то вроде умиления. Он представил, как дети, которые сегодня днем прибегали сюда, рассаживаются в беседке на низеньких лавочках, кладут на колени дощечки для письма и косятся на садовые лилии, плавающие в этом прудике. А у дальней стены беседки, где была установлена грифельная доска, ходит седобородый обучитель. Однажды, давным-давно, он видел такую картину. Тогда еще в нем не открылся его основной талант, и он с другими оборванцами промышлял налетами на сады состоятельных горожан. Как-то раз они пробрались в сад одного богатого горгосского купца по каким-то своим, одному ему понятным причинам обосновавшегося в Фивнесе. Сад оказался настолько богат плодами, что они не только набрали полные мешки, но и до отвала налопались сами. Вернее, они сначала налопались. а затем начали собирать добычу. Так что к рассвету их всех пробил понос. И потому они не успели до прихода прислуги выбраться из сада, и им пришлось укрыться в сенном сарае и затаиться, моля им Никет отвести глаза взбудораженным слугам и дать им возможность переждать день. К третьему бою суматоха среди слуг, вызванная налетом на сад, немного улеглась, Ночного сторожа и садовника отхлестали по пяткам на конюшне, а в саду появилось трое пацанят. Тутемуса, у которого то ли желудок был покрепче, чем у остальных, то ли он съел поменьше других, было очень хорошо видно, как юные отпрыски горгостцы все утро упражнялись с оружием, фехтовали, метали желуди из прощи и бросали копье. А в полдень пришел обучитель и усадил непосед за письмо и счет. Тут эм вспомнил, как он, не так обессилевший от поноса, как остальные, взобрался на самую верхотуру под стропилами сарая и оттуда пялился на троих сыновей горгостца, старательно высунув языки, выводящих на дощечках для письма какие-то мудреные значки, которые, как он потом узнал, могут рассказать другим все, что хочет тот, кто умеет их чертить. Тут впереди раздался протяжный вопль, И сразу после него еще один. Потом еще. Тутемис дрогнул. Эти вопли совершенно не напоминали восторженные крики людей, добравшихся до чего-то ценного. Или, наконец-то, отыскавших кого-то, кого давно искали. Скорее, в этих воплях слышались страх и удивление. У Тутемиса ёкнуло под ложечкой. Он растерянно завертел головой. Все его инстинкты, выработанные годами жизни на дне, Прямо-таки кричали ему, что надо как можно скорее удирать. Но все, с кем он прожил эти годы, с кем терпел голод и холод, от кого получал тычки и кусок лепешки, ругань и мокрую тряпку на побитую базарным стражником рожу, побои и тепло зимнего костра, сейчас находились впереди, там, где кричали. Поэтому Тутемос все еще стоял, испуганно пялись в темноту, и не решаясь развернуться и рвануть обратно. А потом стало поздно. Сержант Кремень настороженно откинул взглядом тихий дворик, но больше никого не было видно. Он вновь перевел взгляд на труп худого паренька, который после короткого удара морским кортиком, зажатым в левом кулаке, сложился у его ног, будто деревянная игрушка-богомол, из тех, что выпускала одна из мануфактур корпуса, Легким шипением подозвал пса и неслышным скользящим шагом двинулся вперед. Из дома по-прежнему доносились отчаянные крики и визг, но он не беспокоился. В пятерке булыжника были ребята что надо. Да и из шести обучителей двое были ветеранами из числа ночных кошек. Причем один из них был старшим над всей их командой. Так что вероятность того, что из дома сумеют вырваться так уж много нападавших, была исчезающе мала. А уж с десятком другим этих уродов его ребята должны справиться легко. Ну а ему надлежало выполнить свою собственную задачу. По описаниям, приведенным в ориентировках, главарем этих убогих был весьма приметный тип. Конечно, существовала вероятность, что того типа в суматохе успокоить ребята-булыжника, но сержант не считал ее особо возможной. Во время стажировки у убогно-одноглазого он насмотрелся на тех, кто выбивался наверх из отбросов городского дна. Их основным талантом была невероятная живучесть. Так что Кремень готов был поставить 10 против одного, что этот тип, проходивший по ориентировкам под именем Кметлок Урод, непременно выберется из дома и не попадет под первый арбалетный залп его ребят. А вот самому сержанту упускать его никак не следовало. Иначе грош цена ему и его верному джугу. Ставни окна на втором этаже с грохотом разлетелись, и в проеме окна возникла крепкая рослая фигура. Сержант напрягся и положил руку на загривок джуга. Но тут хлестко хлопнула тетиво арбалета, и земли коснулся уже труп. Сержант расслабился и выругался сквозь зубы. В общем-то, фигура явно не подходила под описание, но кто его знает. В зияющем проеме что-то снова шевельнулось, и в то же мгновение к окну под аккомпанемент хлопков спущенных тетив мгновенно унеслись еще два арбалетных болта. Изнутри раздался сдавленный всхлип, и все затихло. Конечно, в такой ситуации существовала вероятность зацепить кого-то из своих, но простые обучители... Уже вторую луну на ночь спускались в подвал и имели строжайший приказ на случай нападения запереть дверь и не открывать до самого утра. Остальные были ветеранами, прекрасно натасканными на ночной бой. И знали, что не может быть большей глупости в ночном бою, чем нарисоваться на фоне открытого окна, да еще находящегося под прицелом арбалетчиков. А уж если кто подставился, то сам виноват. В этот момент Джук встрепенулся и с еле слышным свистящим звуком выпустил воздух между зубов. Сержант насторожился. Джук явно что-то почуял. Кремень легонько шевельнул пальцами, и лохматая тень огромными прыжками рванула влево вдоль забора. Сержант бросился следом. Он обогнул два угла, прежде чем увидел Джуга, сгромоздившегося передними лапами на какую-то бесформенную кучу, и тихо рычавшего. Слева от пса маячила другая фигура с дрыном наперевес. Фигура была толстой, неуклюжей и, судя по неловким движениям, хромой. То есть для Джуга она никакой опасности не представляла. Но рядом могли быть другие. Сержант перешел на шаг и задержал дыхание, внимательно осматриваясь и прислушиваясь. «Уходи, кривая мать, уходи, беги, ты мне уже не поможешь». «Имиди маминки отмолю, уходи, во имя того, что у нас было, беги!» Кремень не знал языка, на котором раздавалось это бормотание, но ему и так было ясно, что эти двое что-то злоумышляют против его Джуга. Наивные. Джуг был натаскан на схватку в конном строю, так что двое убогих вряд ли представляют для него какую-то опасность. Вернее, представляли. Сержант ухмыльнулся и, перехватив кортик за лезвие, с коротким замахом выбросил руку вперед. Фигура с дрыном коротко всхлипнула, палка выскользнула из ослабевших пальцев и безжизненное тело прокинулось на спину. Со стороны кучи послышался короткий стон, тут же перекрытый злобным рычанием джуга, и все затихло. Кремень коротким броском преодолел расстояние до трупа и склонился над распростертым телом. Перед ним лежал труп старухи. Она была крайне уродлива. Сержант повернулся ко второму поверженному и спустя мгновение довольно оскалился. Судя по всему, они с Джугом выполнили таки свою задачу. Если он что-то понимал в словесном портрете, то под лапами Джуга испуганно скорчился именно тот, кого он не должен был упустить. На всякий случай сержант выдернул из шеи трупа кортик и, отозвав Джуга, склонился над распростёртым телом. «Кметлок, урод!» Из интонации вопрошающего Кметлок четко уловил, что если его ответ будет отрицательным, то склонившийся над ним ночной убийца просто равнодушно перережет ему глотку и исчезнет в ночной темноте. На мгновение его охватило желание отрицательно мотнуть головой и тем оставить с носом это исчадие ночных кошмаров, Но звериная привычка до последнего цепляться за свою никчемную жизнь взяла верх. Он кивнул головой и натужно произнес. «Да». Старший появился спустя пару минут. В доме почти все затихло. Старший возник совершенно бесшумно, полностью оправдывая славу, которая закрепилась за ночными кошками. Всего мгновение назад сержант окинул взглядом этот сектор, и чуть повернул голову, чтобы посмотреть левее. Но тут по шкуре джуга, лежавшего у левой ноги, пробежала легкая дрожь. Кремень вновь посмотрел направо. В двух шагах от него уже возвышалась фигура, затянутая в темный комбинезон ночной кошки. Старший окинул взглядом пленника, распластанного в позе гнутого стрижа. В этой позе человеку для того, чтобы пошевелить хотя бы пальцем, Требовалось приложить усилия, которое в обычных условиях хватило бы на то, чтобы закинуть средних размеров бревно на уровень второго этажа. И удовлетворенно кивнул. Отлично, сержант. Пока я пообщаюсь с этим уродом, собери свою пятерку. Кремень козырнул и исчез в ночной мгле. Старший наклонился над пленником и тихо произнес на языке великого хемта. Можешь опустить руки и бедра. Кметлок обессиленно уронил конечности в пыль. «Осторожно. Не делай резких движений. Перевернись на спину». И после того, как Кметлок выполнил команду. «Сядь». Кметлок сел и уставился в лицо, до бровей закутанной темной материи, так что оно казалось лицом раба-азбинца. «Хорошо». «Вижу, ты достаточно разумен, чтобы я рискнул дать тебе шанс остаться в живых». Сердце Кметлока дало перебой. Он облизнул внезапно пересохшие губы и тонко проблеял. «Что угодно господину?» «Мне нужен тот, кто подвигнул тебя напасть на школу». Говоривший сделал паузу. Но не успел Кметлок начать торопливо вываливать все, что знал. Тихий и однако такой властный голос зазвучал снова. Я не спрашиваю тебя, где вы с ним встречались, что тебе о нем известно, и где он назначил тебе встречу по окончании этого дела. Просто прими к сведению, что с ним желает познакомиться сам капитан Слуй, и подумай, как этому помочь.